Глава 25. Над Эстонией и Демянском Но времени на раскачку нам не дали. Фронтовая разведка установила, что в Пярну переброшены более 60 самолетов в ящиках для 54-й эскадры немцев. И ожидается прибытие еще 80 машин. Кроме того, состоялся выпуск в их «Эргянцунгсгруппе». где из бывших курсантов подготавливаются строевые летчики. Пополнение немаленькое, почти девяносто человек. А что, неплохо, поработали ВВС, флота и фронта. Ну и мы кое-какую лепту унесли. Мы только успели переглянуться с Костиковым, как он подхватил меня под руку и поволок к себе в берлогу. Он сразу усек, что нужно делать. Трубочку на себя и звонок самому осторожному из генералов, военно-воздушных сил. «Тайш-генерал-лейтенант, нам аэродромчик, поскольку нужен, в Горской. Он же флотский. Да ничего, поместимся как-нибудь. Просто отсюда нам дальности не хватает. И куда это вы собрались?» «В ста эллингов? Через Энцо?» «В Пэрну? Так вроде туда из Германии кое-какие коробочки доставили с кучей зелени под Кильной». Причешем немного соложат, а то они растрепанные какие-то. — А что это вы, капитан Суворов, под моряка косить стали? — Так вхожу в роль, товарищ генерал. Взлетать от флотских придется. Ведь с кем поведешься, но того и дети похожи. — Маршрут. Я передал трубку Костикову и пошла подготовка к вылету. Задействовали дополнительно несколько приводов. Вылетаем ночью и пойдем на большой высоте, как обычно, летают бомбардировщики. ТБ-7 имеет такие же двигатели, как и мы. Точкой поворота станет небольшой городок Энса. Там огромное болото, где добывают торф. А на болоте поставить средства ПВО несколько затруднительно. Болото нас выведет прямо на аэродром. Полк весь светлый день принимал и облётывал машины после профилактики, устранял выявленные недостатки, а ближе к вечеру небольшими группами перелетели в гости к морякам слава богу что тащить с собой топливо не пришлось более того заправились британским приехал и генерал лейтенант новиков на таком удалении наши машины еще не использовались им не использовались мы же имеем опыт посещения мест базирования немецких и румынских авиагрупп моряки приняли нас хорошо не подначивали как это было принято до войны Их тоже подали на гвардейцев, но пока Москва молчит. 61-я авиабригада. Ужин был неплох, затем отдых и в 7.35 взлет. Мы не поленились и уходим над заливом круто наверх и ближе к солнцу. Прошли Лавансари, мощный, и там отвернули на цель. Идем поломанной кривой и в тех местах, где разведка моряков определила, что сильного ПВО у немцев нет. Раквере и несколько аэродромов немцев остаются справа от нас. Почти у Чудского озера над лесами делаем отворот вправо. Под нами практически нет населенных пунктов, которые бы могли поднять тревогу. Высота 11 километров, поэтому даже шум моторов, идущих на экономическом ходу, до земли практически не долетает. В 60 километрах от нц Начали спускаться вниз, еще убавив обороты. Скорость — 380 км в час. Высота 6 км, курс 175 истинный. москву в сторону, прибавляем, и через полторы минуты крутое пике на разложенные на площадке ящики и мессершмитты без крыльев. Аккуратно по одной запускаю четыре ракеты и на выходе бью по бегущим к орудиям расчетам. Но большинство из них к пушкам не успевает. Ракеты были у всех под крыльями. Четыре захода, аэродром пылает, казармы развалены, а мы уходим наверх. Теперь предстоит самое главное — вернуться. Топлива хватило до Борисовой гривы, и где мы и сели. Аэродром в Горске немцы достают из орудия под Петергофом. а до Днем туда идти было не с руки. Там дозаправились и домой. Больше немцы так лопушить не будут, но и одна образцово-показательная порка лишней не бывает. Урон мы нанесли значительный, но это был крайний вылет на Ленфронте. Держать образцово-показательный полк в условиях отсутствия противодействия противника начальству показалось излишним. Поступил приказ перебазироваться в крестцы и расположиться на четырех площадках там. Нас подтягивали почти вплотную к фронту, предав нас северо-западному. С огромным трудом удалось вытащить РЛС. Новиков уперся и ни в какую не хотел отдавать наше законное имущество. Только через Москву удалось продавить это решение. РЛС не хватало. Их выпуском практически не занимаются. Так как начались поставки этой техники по лент Лизу, но поступает они в час по чайной ложке. Командовал авиацией на северо-западном некий Куцевалов, любимый пилот Жукова, с Халхенгола дружит. Но, к счастью, выяснилось, что он убыл на Западный фронт неделю назад. Вместо него командует генерал-майор Кондратюк, замкомандующего ВВС фронта. Одновременно он формирует вторую ударную группу, подтягивая сюда дополнительно шесть истребительных и четыре штурмовых полка. Задача нашего – создать устойчивый рубеж ПВО и сорвать немецкий воздушный мост к окруженной группировке под Демянском. В середине марта нас обещали вернуть на Ленфронт. Место нам выбрали ВО. Ближайший аэродром немцев находился в 35 километрах от нас возле станции Муры. В 10 километрах дальше еще один – Ильина Нива, и основной был в Глебовщине, у самого Демянска. Он, кстати, сохранился до сих пор для легкомоторной авиации. Меня беспокоило такое близкое соседство. Но что бы то ни было изменить в расстановке, мы не могли. Здесь нет других мест, где могли бы базироваться самолеты. Тем более, что произошла передача значительных сил фронта к Калининскому, который продолжает наступать на Витебск, а северо-западный застрел у Старой Руссы и Холма. Мы находимся на северном фланге фронта, и в 70 километрах от того места, где немцы пробьют коридорчик. Пришлось вылететь туда на разведку, при этом стало просто очевидно, что располагать полк в крестцах и окрестностях нельзя. Местность низменная. А немцы имеют неплохую горушку у Глебовщины 268 метров. И там у них находится командный пункт. В том числе наличествует радар Фрея. С этим снимком я приземлился в Едрово, где нашел благодарного слушателя Г.М. Кондратюка. Кстати, он первым в ВВС СССР описал организацию борьбы с воздушными мостами, и этот опыт очень пригодился под Сталинградом. В итоге РЛС установили неподалеку от станции Валдай, а полк расположился на трех аэродромах вокруг Едрово, Алешенко, Макарова и Шлина. Хоть что-то. Люфтваффе проводит здесь большую операцию, ибо их фюрер сказала не шагу назад, а в кольце под Демянском находилось значительное количество войск. части пяти пехотных дивизий и второй раз в окружение попала моторизованная дивизия «Мёртвая голова». К сожалению, очень успешное наступление советских войск и двух фронтов не решило две стратегические задачи. Не были уничтожены ржевская вяземская и Демянское группировки противника. Из-под Пскова немцы завозили большое количество боеприпасов, топлива и продовольствия под Демянск. И нам предстояло разрушить этот хрупкий мостик. Главное, что удалось сделать в прошлом году, это разделить фронтовую и авиацию ПВО. Мы сами относимся к ПВО. И в разговоре с замкомандующего ВВС фронта удалось напомнить ему, что основной задачей для нас поставлено создание устойчивого рубежа ПВО участка фронта. Что пусть даже не пробует раздергивать нас на решении несвойственных задач. Тем более, что за время профилактики все лаги из полка изъяты, мы чистый истребительный полк. Да, ракетные орудия у нас есть, по 6-8 штук подвешены. но основное оружие БС и БК. БК еще и с малым количеством боезапаса. В распоряжении Кондратюка в тот момент находилось шесть истребительных полков. К сожалению, три из них были предельно сточены, а три имели до 75% и более свежий летный состав, до этого участие в боях не принимавший. В одном из полков было всего шесть летчиков первого состава. Но такая ситуация сохранялась не очень долго. Уже в начале февраля с комплектовки начали перелетать свежие полки. До 8 февраля мы успели только облетать район и провести штурмовку высоты 268 под Горшковицами, где вывели строй антенну немецкой РЛС FU-MG-39G. А она довольно крупная, и восстановить ее немцы не могли долго, хотя их с 1939 года было построено более тысячи штук. и эффективность их ВВС во многом обеспечивалась этими монстриками. Но мы изрешетили ее стреловидными готовыми элементами, и восстанавливать там было нечего. О самой немецкой операции я когда-то читал, но мало что из этого помнил. В памяти всплыли названия трех аэродромов – Псков Западный и Южный остров, с которых работали немцы, и что они со всей Европы стащили туда – трехмоторные «Ёнкерсы». На руку нам играло еще и то обстоятельство, что в этих местах в 41-м году действовало несколько наших полков на МИГах, не модернизированных и немцы их не сильно боялись. Поэтому вход пошла, и звездка, и все самолеты полка были перекрашены. Активность авиации противника была низкой и практически не отличалась от ситуации на Ленфронте. Иногда прилетали разведчики. Несколько раз в небе появлялись истребители, но не более чем парой. Пока наши наступали, никому и в голову не приходило спасать мороженое мясо. Немцам требовалось остановить четвёртую третью ударные армии. И вся имеющаяся авиация действовала там, но они готовились, провели испытание ГО-242 в лыжном варианте, нашили палаток, подтащили и освоили производство масла гре익. По советскому образцу, запустив их производство в Пскове. Выяснилось, что ими был задействован еще один аэродром со смешным названием «Коровье село». Подтягивали хэнкели, в том числе и все 12 H111Z. Тяжелые транспортные планеры ME-321 накапливали снабжение для окруженных войск. 16 февраля мы засекли первую попытку доставить грузы в Демянск. Кстати, обнаружил группу не радиолокатор, а посты ВНОС. Немцы тройками на малой высоте пересекли линию фронта над Старой Руссой. Через 13 минут нас навели на первую тройку, и мы с Сашей открыли огонь по светящимся выхлопам первых машин. Затем пришлось... резко уходить в сторону, так как неожиданно открыла огонь зенитная батарея, и нас чуть не сбили свои у серков. Зенитчики отработали неплохо. В Демянск прорвалось только четыре машины. Мы их попытались уничтожить после посадки, но немцы нас обманули. Огни они зажгли на Глебовщине, мы отработали там по зениткам, а самолеты сели на ледовый аэродром на Мосолинском озере. В песках немцы расчищали еще одну площадку для транспортников, но большие потери от зенитного огня и воздействия ночников вынудили немцев еще задержать начало поставок и подтянуть сюда два полка. Три ЮГ-3 УДЭТ майора андресса и один ЮГ-51 Майльдерс Гауптмана Хахфельда. Первая из них села в Сальцах, А вторая решила расположиться в Старой Руси, но смогла продержаться там только сутки. с Сальцами было несколько сложнее. Там был не один аэродром, как сейчас, а четыре, объединенные немцами одним названием, ибо не выговорить. Верхний Прихон, Сальцы, Довурец и Реблицы. 20 февраля группа Юнкерсов численностью 40 машин под охраной 24 Мессершмиттов была обнаружена нами на высоте 2000 метров у Волота. К этому времени наш зам стал командующим и имел в своем распоряжении достаточное количество самолетов. Вместе с нами поднялся 291-й И-АП, имевший на вооружении самолеты ЛАГ-3 с 37 миллиметровой пушкой МПШ-37, одного снаряда который хватало, чтобы развалить юнкерс в дым. их специально подтянули сюда, а до этого усиленно тренировали под Москвой, в том же самом шестом корпусе ПВО. И ходить на перехват они умели не хуже нас. А высота 2000 для М-105ПА оптимальная. мы ушли вперёд, выставив всего две эскадрильи 36 машин. Первая в верхнем прикрытием, вторая ниже, но тоже идут с превышением друг над другом. У немцев на высоте 5 семь километров крутится четверка остальные ниже в двух уровнях с огромным бензобаком под брюхом хороводит вокруг ю 52 две десятки вначале они обнаружили только нас с санькой мы шли первыми и находились выше всех атака скомандовал я и с разворотом пошел вниз на верхнюю четверку ползут в лоб преимущество по высоте у нас С десяти стволов коротко ударили по ведущему, а затем по его ведомому. Первый ушел, сразу второй задымился и заголосил. «Аус, аус, дэрт раум! Их гефален!» Он, похоже, ранен и более опасности не представляет. «Раус, раус!» — закричал кто-то из них, но ответа не последовало. «Мы уходим вверх-влево с переворотом...» И оказываемся на хвосте у второй пары с розовым фламинго на капотах. А там, внизу, вниз, полетели подвесны, и они увидели подходящие миги. Атакуя ведомого, дистанция пистолетная, скорость большая. Две трассы бьют по кабине, и черный дым вырвался из-под капота. Ведущий валится на крыло, пытаясь уйти в пикирование, но снизу его подрезает Санька, а я добиваю почти в упор. Ручку на себя и вверх. «Делаю медленную бочку, осматриваясь на горке. Чисто. Теперь придется скучать. И покрутить башкой. Внизу наши носятся на вертикалях, а немцы сбились в двойной круг. Юнкерсы спешат прижаться к земле, но 32 лага, разбившись на 16 пар, подходят к ним с самыми серьезными намерениями. У них звездный час. И хотя выстрелов у их пушки всего 42, но больше двух выстрелов в очереди лаги не делают. Немцы истребители из кольца построили овал, пытаются тащить наших в сторону своего аэродрома. Но их становится все меньше и меньше. Через 12 минут замечаю черточки на северо-западе и нашу смену. Подходят вторая и 4-я эскадрильи. Передав небо Костикову и Рудакову, мы с Сашкой ныряем вниз, чтобы ускорить окончание боя. На выходе из пикирования чуть отдаю ручку от себя и на проходе бью по пустельге и чёрному коту на капоте. Он вывалился из круга и строй немцев распался. Уходят вниз с пикированием в надежде оторваться и быть прикрытыми новой группой мессоров, но их сразу разбирают наши пары из третьей. Ваня Ананьев уже кричит «Готовенький кусок дерьма!» Но сверху следует ЦУ Рудакова. «Один-три, отработали Витя, уводи людей!» «Это мне!» Моргаю АНО, покачиваю крыльями, собираю своих и веду обратно. Вижу, как над Демянском рвутся зенитные снаряды. Там кто-то работает без нас. Ударная группа бьёт. Через тридцать минут вторая и четвёртая приземлились жутко недовольными. Немцы бой не приняли их добычей, стали только пять самолетов из первой волны. Вести эскадрилье глубже Рудаков не разрешил, так как было неизвестно, сколько немцев сейчас в Сальцах и окрестностях. Задача выполнена, противник понес потери, остальное — это уже не важно. Морозов под 40 и ниже не было. Немцы в мемуарах просто врут, но 22-27 держалось долго. как и видимость миллион на миллион. Этого вообще-то хватало выше крыши, это очень холодно. Тем не менее немцы успели закопаться и забились в сохранившиеся дома. Выгоняли на мороз хозяев, заставляя их рыть землянки, которые потом опять отбирали немцы. В этот момент поступили обещанные ставкой 4 полка Ил-2, и из Ленинграда была поставлена большая партия ракет, кумулятивно-осколочной боеголовкой. Вторая ударная авиагруппа переключилась на уничтожение живой силы противника. А мы продолжали срывать попытки доставки в мешок продовольствия, подкрепление боеприпасов, доставку которых немцы вновь перенесли на ночное время. В ночь на 23 февраля 1942 года генерал-пехоты, граф Вальтер фон Брокдорф Алифельд, предпринял попытку вырваться из кольца в направлении холма но она успехом не увенчалась после этого выслал парламентеров и подписал капитуляцию второго пехотного корпуса части десятого корпуса представленные дивизии мертвая голова капитулировать отказались и были уничтожены в течение шести суток и в плен их никто не брал